2. Туфли были из кожи акулы. Длинные шелковые носки доходили почти до самого колена, ласково обнимая довольно волосатые лодыжки Бари Мальданно, или Бари Ножа, или просто Ножа, как он любил себя величать. Темно-зеленый блестящий костюм на первый взгляд казался сшитым из кожи ящерицы, игуана или какого-то другого земноводного, но на самом деле был не из кожи, а из синтетики. Двубортный, со множеством пуговиц, он прекрасно сидел на плотной фигуре Барри и игриво переливался, когда тот шагал к телефону в глубине ресторана. Костюм не был ярким, но в глаза бросался. Барри вполне мог сойти за хорошо одетого торговца наркотиками или удачливого букмекера из Лас-Вегаса, что было ему на руку, так как, будучи ножом, он хотел, чтобы люди его замечали и сразу видели, как он преуспел в жизни. И они должны были при виде его замирать от страха и уступать ему дорогу. Волосы у него были густые и черные, подкрашенные, чтобы скрыть седину туго стянутые назад, густо смазанные гелем и собранные в идеальный пучок, выгибающийся назад и достигающий края воротника зеленого пиджака. На прическу он тратил часы. Обязательная бриллиантовая серьга сверкала, как и положено, в мочке левого уха. На левой кисти, над украшенными бриллиантами и часами Rolex виднелся изящный золотой браслет. На правой кисти позвякивала в такт его шагам не менее изящная золотая цепочка. Барри немного постоял перед телефоном, бросая вокруг быстрые, острые взгляды. Обычного человека, только заглянувшего в пронзительные и жестокие глаза бари ножа, могло запросто пронести. Глаза были темно карие и расположены так близко друг к другу, что если посмотреть в них прямо с небольшого расстояния в течение двух 3 секунд, можно было поклясться, что Барри косой. Черные сросшиеся брови прямой чертой протянулись над довольно длинным и острым носом. Коричневые мешки под глазами говорили о том, что этот человек, вне всякого сомнения, любит выпить и повеселиться в сласть. Мутные глаза свидетельствовали, среди прочего, о частом похмелье. Нож обожал свои глаза. Они были легендарными. Он набрал номер конторы своего адвоката и заговорил, не дожидаясь ответа. «Эй, это Барри. Где Джером? Он запаздывает. Должен был со мной встретиться еще 40 минут назад. Где он? Вы его видели?» И голос у Барри тоже был неприятным. Слышали с нём угрозы удачливого новоорлеанского уличного бандита, переломавшего уже много рук и готового с радостью сломать еще одну, если вы слегка задержитесь с ответом или не кстати попадетесь на его пути. Голос был грубым, надменным, унижающим собеседника». Несчастная секретарша, снявшая трубку, слышала его уже много раз и хорошо помнила и эти глаза, и змеиные костюмы, и хвостик сзади. Она сглотнула слюну, перевела дыхание, поблагодарила Бога за то, что он говорит с ней по телефону, а не стоит в конторе, хрустя пальцами. И сообщила ему, что мистер Клиффорд уехал около девяти часов, и больше она о нем ничего не слышала. Барри швырнул трубку и в ярости выскочил в холл, но тут же взял себя в руки и спокойно продефилировал мимо столиков и сидящих за ними людей. Было уже около пяти часов, и ресторан начал постепенно заполняться. Он всего-навсего хотел немного выпить и за хорошим ужином потолковать со своим адвокатом обо всей этой чехарде. «Выпить и поесть, вот и все». Агенты ФБР постоянно следили за ним. Джером совсем свихнулся, и на прошлой неделе сказал Барри, что, по его мнению, в его конторе установлены подслушивающие устройства. Поэтому они и договорились встретиться здесь и хорошенько поужинать, не беспокоясь, что их подслушают. А поговорить им необходимо. Джером Клиффорд уже лет 15 защищал всех хоть сколько-нибудь известных новоорлеанских проходимцев. Гангстеров, торговцев наркотиками, политиков, и часто добивался успеха. Он был хитер и продажен, и сам охотно покупал тех, кого можно было купить. Он пил с судьями и спал с их подружками. Подкупал полицейских и угрожал присяжным. Заигрывал с политиками и давал им деньги на выборные кампании, если его об этом просили. Джером хорошо знал, как работает система. И если какому-нибудь мерзавцу, обвиняемому с большими деньгами, требовалась юридическая помощь в Новом Орлеане, он неминуемо оказывался в офисе Джерома Клиффорда, адвоката и советника по юридическим вопросам. И в этом офисе он находил друга, который зарабатывал себе на жизнь грязными делами и был верен до конца». Дело Барри однако отличалось от остальных. Оно было крайне серьезным, и с каждым днем его серьезность возрастала. До суда оставался всего месяц, и сознание этого висело над Барри как дамоклов меч. Он второй раз привлекался к суду за убийство. Впервые это случилось в нежном 18-летнем возрасте когда местный прокурор пытался доказать с помощью одного крайне ненадежного свидетеля, что Барри отрубил пальцы своему сопернику-бандиту, а потом перерезал ему горло. Дядя Барри, уважаемый и опытный мафиоза, заплатил где надо, и присяжные не смогли прийти ни к какому решению. Молодой Барри вышел на свободу. Позднее Барри отсидел пару лет в милой федеральной тюрьме по обвинению в рэкете. Дядя в тот раз не смог ему помочь, но Барри уже было 25, и короткое тюремное заключение пошло ему только на пользу, прибавило авторитета, сделало гордостью семьи. Тогда адвокат Джером Клиффорд занимался кассационной жалобой, и с той поры они подружились. Когда Барри подошел к столику, его уже ждала содовая с лимоном. Со спиртным следовало несколько часов подождать. Нельзя было допустить, чтобы дрожали руки. Он выжил в бокал лимон и, взглянув в зеркало, поймал на себя несколько любопытных взглядов. И еще месяц, до суда, а люди пялятся. Хотя ничего удивительного, ведь он был самым знаменитым подозреваемым в убийстве в стране. Его фотографии напечатаны во всех газетах. Необычность судебного дела была в том, что жертвой оказался сенатор. Первый сенатор, убитый до того, как истек срок его пребывания в Сенате. Так, во всяком случае, утверждали газеты. Соединенные Штаты Америки против Барри Мальданно. Разумеется, трупа не было, что сильно затрудняло дело для Соединенных Штатов Америки. Нет трупа, нет результатов вскрытия, нет баллистической экспертизы, нет этих проклятых фотографий, которыми можно размахивать в зале суда и стращать присяжных. Но Джером Клиффорд разваливался на части. Вел себя странно. Исчезал, вот как сегодня. Не перезванивал, когда его об этом просили. Всегда опаздывал в суд, все время что-то бормотал и слишком много пил. Итак, и так, обычно злобные и упрямые, теперь он и вовсе стал избегать людей, и это вызывало недоумение. Честно сказать, Барри не был сменить адвоката. Остался только месяц, и Барри требовалось время. Отсрочка или что-нибудь в этом роде. Чего это правосудие действует так быстро, когда это тебе совсем ни к чему? Всю свою жизнь он ходил по грани закона, и случалось, дела тянулись годами. Однажды даже пытались привлечь к суду его дядю, но после трех лет утомительной борьбы правительство сдалось. А в этот раз Барри предъявили обвинение всего полгода назад, и вот уже суд на носу. Это несправедливо. Если Роми не справляется, его следует заменить». Тем более, что у агентов ФБР было несколько дыр в этом деле. Во-первых, не нашлось свидетелей убийства, хотя имелись, разумеется, кое-какие косвенные улики, да мотив для убийства. Но никто не видел, как он это сделал. Правда, был у них осведомитель, человек неуравновешенный и ненадежный, от которого бы пух и перья полетели при перекрестном допросе на суде. При условии, конечно, и если он до этого суда доживет. Вот почему ФБР так тщательно прятало его. У Барижа было еще одно великолепное преимущество отсутствие трупа, маленького, худенького трупа Бойда-Боэта, медленно разлагающегося сейчас в бетоне. Без него достопочтенному прокурору Рою Фолтригу не добиться, чтобы его признали виновным. При этой мысли Барри улыбнулся и подмигнул двум химическим блондинкам, сидящим за столиком около двери. С тех пор, как его обвинили в убийстве, женщины к нему так и липли. Он стал знаменитостью. Слабоватое получалось у прокурора дело, но это не мешало ему ежедневно выступать по телевидению, самоуверенно предсказывая быстрое торжество справедливости и давать хвастливое интервью любому журналисту, согласившемуся его выслушать. Этот набожный и сладкоголосый прокурор был известен своими непомерными политическими амбициями и безапелляционным мнением относительно всего на свете. У него был собственный пресс-секретарь, Затюканный бедолага, на чьи плечи легла задача денно и нощно привлекать к своему шефу внимание прессы, чтобы читатели и зрители наконец решили, что Рою стоит послужить их интересам в американском сенате. А уж оттуда только сам святой отец Рой знал, куда может привести его бог. Барри в ярости разгрыз кубика льда при одной лишь мысли о Рое Фолтриге, размахивающем перед камерами обвинительным актом и выкрикивающем всякого рода предсказания относительно скорой победы добра над злом. Но с того времени прошло уже полгода, и ни Рой, ни его сподвижники, агент ФБР, не смогли найти труп Бойда Бойта. Они круглосуточно следили за Барри, наверное, и сейчас ждали снаружи, как будто рассчитывали, что он после ужина, как последний дурак, приведет их прямиком к телу. Они раздавали взятки всем пьяницам и уличным хулиганам, которые строили из себя осведомителей. Они осушали пруды и озера, шарили стралом по рекам. Они заполучили разрешение на обыск в десятках зданий и на многих земельных участках города. Потратили небольшое состояние на ломы и бульдозеры. Но тело бойда бой это было у Барри. Он и хотел бы убрать его куда-нибудь подальше, да не мог. Святой Отец с толпой ангелов не сводили с него глаз. Клиффорд опаздывал уже на час. Барри заплатил за две порции содовой, вновь подмигнул крашным блондинкам в кожаных юбках и удалился – проклиная всех адвокатов в целом и своего в частности. Ему нужен был новый адвокат, который звонил бы ему, когда он того хотел, встречался бы с ним, чтобы выпить, и нашел бы таких присяжных, которых можно было бы купить. Настоящий адвокат. И еще ему необходимо было, чтобы дело перенесли, отложили, отсрочили». Да все, что угодно, только бы замедлить его ход и дать Барри возможность собраться с мыслями. Он закурил сигарету и неторопливо пошел по улице. Стояла жара. Контора Клиффорда находилась в четырех кварталах от ресторана. Его адвокат хочет ускорить суд? Ну и идиот. При существующей системе быстрый суд никому не выгоден. «Так нет». Джером Клиффорд торопится изо всех сил. Он объяснил Барри недели три назад, что им следует спешить. Раз нет тела, так нет и дела, и так далее, и тому подобное. А если они будут тянуть, то тело могут найти. А поскольку Барри единственный и удобный подозреваемый, убийства сенсационные и на прокурора давят со всех сторон, к тому же Барри действительно убил и виноват на все сто Им следует поторопиться с судом. Барри был просто потрясен. Они яростно поспорили в офисе Роми, и с тех пор отношения между ними испортились. После того спора, когда они немного успокоились, Барри похвастался, что тело никогда не найдут. Он избавился уже от многих трупов и знал, как это делается. С Боэтом пришлось поторопиться, и хотя он не прочь перепрятать парнишку, тот все равно упакован надежно, и ни Рой, ни агента ФБР его не потревожат. Барри хихикнул про себя, шагая по улице и вспоминая тот разговор. где же труп?» — спросил тогда Клиффорд. «Ты вовсе не хочешь этого знать», — ответил Барри. «Разумеется, хочу. Весь мир хочет знать. Давай, рассказывай, если у тебя хватит храбрости». «Ты вовсе не хочешь этого знать». «Валяй, выкладывай. Тебе это не понравится». «Говори». Борис щелчком отбросил сигарету на мостовую и чуть не расхохотался вслух. «Не надо было говорить это Джерому Клиффорду». Совсем по-детски поступил, но какой от того вред? Этому человеку можно доверять тайны. Как адвокат он не имел права разглашать услышанное от клиента. Он с самого начала обижался, что Барри не просветил его насчет всех смачных подробностей. Джером Клиффорд был таким же скользким пройдохой, как и его клиенты, так что если на них была кровь, он желал эту кровь видеть. «Ты помнишь день, когда исчез Боэт?» «Конечно, 16 января». «Помнишь, где ты был в этот день?» Роми встал из-за стола, подошел к стене и посмотрел на небрежно составленное расписание по месяцам. «В Колорадо, на лыжах катался. А я позаимствовал у тебя ключи от дома». «Ага, ты встречался с женой доктора». «Верно». Только ей не удалось вырваться, так я вместо нее привез туда сенатора. Роми замер, открыл рот и уставился на клиента горящим взглядом. «Он прибыл в багажнике, и я его у тебя оставил», — продолжал Барри. «Где?» — недоверчиво спросил Роми. «В гараже». «Врешь!» под лодкой, которую уже лет десять никто не трогал. «Врёшь!» Входная дверь в контору Клиффорда была заперта. Барри подергал ее и выругался. Он прикурил еще сигарету и посмотрел вокруг, разыскивая знакомый черный Линкольн. «Он найдет этого жирного ублюдка, даже если на это потребуется вся ночь». У Барри был приятель в Майами, которого однажды привлекли по целой серии обвинений, связанных с наркотиками. Ему попался хороший адвокат, который тянул и откладывал дело два с половиной года, пока судья не потерял терпение и не назначил судебное заседание. За день до выборов жюри приятель Барри убил своего хорошего адвоката, и судья был вынужден снова отложить дело. Суда так и не было. Если Роми неожиданно умрет, суд будет отложен на месяцы, а может даже на годы.